Вызов номер 19. Оберегайте свою команду от авралов. Как найти в себе мужество, чтобы поддерживать концентрацию команды на самых важных задачах, отказавшись ради этого даже от ряда собственных лучших идей? Я люблю авралы, когда необходимо срочно решить какую-нибудь задачу. А если спешки нет, я часто сам создаю такую ситуацию, чтобы удовлетворить свою потребность ощущать себя нужным. Вспоминается феномен, известный как «встречный» или «пожарный пал». Редкая ситуация, когда пожарные целенаправленно пускают огонь, чтобы стать героями, первыми прибыть на пожар и потушить его. Это аморально. А поскольку я не могу иметь никакого отношения к реальному акту поджога, я, выражаясь метафорически, организую спасательную операцию на рабочем месте с целью самоутвердиться, как те пожарные. Справедливости ради нужно сказать, что я не устраиваю пожары умышленно, но факт остается фактом. Я люблю с ними бороться. И люблю уважение, которое заслуживаю таким образом. Эта склонность к геройству во многом стимулировала развитие моей карьеры. Я бросался на помощь руководителю, чтобы быстро решить проблему или воплощал в жизнь возникшую в последнюю минуту идею, причем и то, и другое воодушевляло меня на новые подвиги. Я также мог предложить умопомрачительно-изобретательное решение, уговорить высшее руководство его воплотить и затем мобилизовать команду из 30 человек на выполнение экстренного и обязательного проекта. Дело не в том, что такие качества, как находчивость и гибкость, быстрая реакция, проактивность и изобретательность не так уж и важны. Люди, обладающие этими талантами, ценятся в любой организации. Но когда они перевешивают все остальное, и становится для вас своеобразной палочкой-выручалочкой, побуждая постоянно ставить команду в условия пожарных учений, такая ситуация становится невыносимой. Страдает ваш авторитет. Вашим сотрудникам надоедают овралы, выматывают их, и в конце концов вы терпите крах. В следующий раз вы не сможете найти работу в компании с грамотной организацией, четкими целями и строгой дисциплиной. Откровенно говоря, такие им не нужны. Придется искать место там, где царит вечный хаос. Там по достоинству оценят ваше умение героически тушить пожары. Мне плохо удавалось ограждать свою команду от срочной работы, пока я не прочел книгу специалистов из компании Франклинкови об управлении временем «Пять правил выдающейся эффективности», тем самым подтверждая известное изречение о сапожнике без сапог. Если вы, подобно мне, любитель адреналина, Срочная работа может легко отвлечь ваше внимание от основной цели. Я до сих пор испытываю тягу к Они дают возможность мгновенно увидеть подтверждение собственной значимости и ощутить удовлетворение. Мне кажется, скачок адреналина, вызванный необходимостью решения срочной проблемы, дает силы и заряд энергии. Во всяком случае, на некоторое время. Затем уровень адреналина достигает максимума, после чего быстро наступает усталость. Человека с таким характером воспринимают скорее как тактика, чем стратега. Вероятно, вам доводилось видеть, как лидер собирает команду, чтобы кого-то похвалить. Держу пари, что сотрудники заслужили одобрение скорее за тушение пожара, чем за его предотвращение. Случаи признания заслуг, которые мне доводилось наблюдать, обычно были связаны с героическими усилиями в последнюю минуту. Решить проблему, исправить промах, или преодолеть последствия ошибки службы клиентской поддержки. Вот несколько примеров. Материалы для программы не были отправлены или посланы не в тот штат. Кто-нибудь из команды спешно садится в машину и едет всю ночь, чтобы доставить их вовремя. Вот вам карточка на сотню долларов. Вы получили возможность работать с крупным клиентом, но для этого необходимо увеличить штат. В результате вы просите кого-то из членов команды взять на себя несколько ролей, пока вы не разместите объявления о вакансиях, проведете дюжину собеседований, наймете людей и обучите их. Ужин в ресторане за наш счет. На самом деле вы сможете туда пойти через месяц, да и то, если до тех пор не уволитесь. Вы заявили о выводе на международный рынок какого-то нового продукта. Но есть проблема, он еще не полностью готов и требует последних пилотных испытаний, тестирования качества, улучшения упаковки, выполнения ручных операций и сборки. И сейчас вы сажаете людей в самолеты, чтобы доставить только что отпечатанные материалы, поскольку израсходовали свой трехнедельный резервный запас. Вот пара билетов в кино для вас и вашей второй половины, если вы еще вместе. Когда-то я регулярно участвовал в этих гонках, на авто или своим ходом под названием «Дельта Спринт». Забрасывал пакеты с материалами в представительство компании «Дельта» в аэропорту, чтобы их в течение пяти часов доставили в разные города страны. Вы, скорее всего, принадлежите к тому поколению, которое еще помнит подобное. В наши дни целые отрасли работают на то, чтобы удовлетворить тягу к срочности. Приходилось ли вам когда-нибудь пользоваться услугой ускоренного оформления паспорта? Один из ключевых профессиональных навыков, необходимых для защиты команды от авралов, здравый смысл. Умение принимать разумные решения, увязывая время и силы команды с достижением критически важных целей, слушайте вызов номер 23, умерет соблазн хвататься за проблемы чрезвычайной срочности, за исключением случаев, когда ваша команда работает в отделении неотложной помощи и… Или я потянул мышцу бедра во время дельта-спринта и нуждаюсь в срочной медицинской помощи. Я еще расскажу подробно о том, что такое критически важные цели. А пока достаточно ослабить внутреннее противоречие между важным и срочным. Добиться их гармоничного сочетания непросто. Здесь требуется тонкий подход. Взгляните повнимательнее на лидера, любителя срочности, и скажите себе, что это не ваш путь и не ваш личный бренд. Будучи лидерами, мы можем помочь оградить свои команды от авралов. Для этого стоит определить и поддерживать конкретные поведенческие модели, которые способствуют достижению наших целей. Но сначала мы должны убедиться в том, что не формируем и не укрепляем корпоративную культуру, где борьба с пожарами поощряется больше, чем их предотвращение. Это вовсе не исключает отдельных случаев, когда срочная работа неизбежна. Другая крайность пытаться полностью устранить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций. Когда-то у меня была коллега, которая невозмутимо заявляла, «Я не работаю в режиме срочности. Никогда. Я работаю только над проектами, которые тщательно продуманы и имеют четкий план и график». Помню, я подумал, «Что ж, рад за тебя, но ты никогда не будешь моей подчиненной». Честно говоря, я уверен, что она и не собиралась работать со мной, Вероятно, в тот момент мы оба придерживались крайних взглядов. Чтобы оградить команду от авралов, определите модели поведения, которые вы хотите формировать и поощрять. Ваша обязанность — сосредоточить усилия команды на критически важном, проактивные усилия, а не на пожарах, даже если вы сами их и устроили. Больше, чем руководитель. Оберегайте свою команду от авралов. Признайтесь, что часто вы сами становитесь виновником авралов в команде. Как возникают такие случаи? Как вы собираетесь улучшать планирование или отказываться от лишней работы? А. Спросите себя. Возможно, ваша потребность в самоутверждении или азарте, эмоциональном возбуждении подрывает мотивацию команды. Б. Установить разумные сроки выполнения для будущих инициатив. В. Поощряйте проактивные действия и усилия, направленные на предотвращение авралов, а не на героическое тушение пожаров.